Глава 28. Оскар. От женщин одни проблемы, в который раз в этом убеждаюсь. Даже по острову начал тосковать немного. Хотя нет, там было ужасно. Единственная женщина, к которой я испытываю теплые чувства, Адель. Если бы не она, куковать мне на острове пожизненно. Собственно, это единственная особь женского пола, от которой одна польза, и она не моя супруга. Но тут я нисколько не жалею. Они с королем Генрихом чудесная пара. Да и я подозреваю, что в романтических отношениях меня бы и она периодически выводила из себя, как получается с Мэри. Ведь Крокфорд такой разумной и рассудительной казалось. Куда все это делось? Пропала на два дня. Синяк себе поставила. А продолжает играть в независимость. Нет уж, как по мне, истинная леди должна быть кроткой и женственной. Собственно, это все. Дальше дело за мужчиной. Он должен решать. А мне не дают. Буквально выставили из дома. Ладно, не выставили, сам ушел. Но только потому, что был крайне оскорблен. Личные у нее, видите ли? Да какое личное может быть у невесты от жениха? «Дядя, ты нашел Мэри?» С порога на меня налетает племянница. «А где приветствие, Мерлин? Невежливо себя ведешь. Поджимаю губы». «Здравствуй», бросает она пренебрежительно. «Полагаю, не нашел». «Наверное, стоит мне самой». «Что?» — подскакиваю к девчонке. «Угрожаешь побегом?» «Думаешь, все будут с тобой нянчиться из-за твоих угроз?» «Ха! Не на того напала!» «Молодец я!» — выплескиваю эмоции на малолетнее дитя. «Правда, этому малолетнему ребенку палец в рот не клади. Руку откусит». «Экономка же нянчится!» — ведет плечиком Мэрилин. И Мэри переживала. «С экономкой я разберусь. Кстати, Кэтлин!» — кричу. Твоя любимая экономка кое-что плохое сделала. И Мэри я нашел, она у себя дома. Уверяет, что упала, потеряла сознание. Очнулась, прошло два дня. Слабо верится, но она позже придет за мазью. Сама расспросишь. Снова поворачиваюсь к девочке. «Ура! Спасибо, ты лучший!» Она бросается ко мне в объятия. «Мне кажется, впервые за все то время, что я здесь живу». <кх> Теряюсь и неловко похлопываю ее по спине. «Ты тоже ничего, когда никуда не сбегаешь». К счастью, от дальнейшего обмена неловкими признаниями и чувствами нас спасает появление моей экономки. «Звали ваше сиятельство?» Кланяется женщина, делая круглые глаза, заметив наше с девочкой объятие. «Да, Кэтлин. Хмурясь на ее реакцию и передумываю отталкивать мэрлин прижимая ее к своему боку. «Ты не пустила на порог мисс Мэри Крокфорд?» Прогнала ее из дома. «Это было вопиюще невежливо и недопустимо. Эта девушка – почетный гость в нашем доме». «Ее нужно пускать всегда и принимать с должным уважением. Это ясно?» «Да, ваше сиятельство», — кланяется Кэтлин, опуская глаза в пол. «Но что-то вино я в них не заметил. Скорее, спешит спрятать раздражение». «На первый раз я лишаю тебя выходной премии. Все твои дни отдыха до конца года не будут ничем поощряться. И работать в эти дни я тоже не разрешу. Мы должны отдыхать друг от друга», — добавляю. «Это вполне справедливо, я считаю. И совсем не жестоко». Я вас поняла. Губы женщины сжимаются в тонкую линию. Недовольна. А чего она ожидала? Выполнять роль хозяйки только потому, что присматривает за Мерлин, и мне некогда думать о доме? Я могу идти? Да, Кейтлин. Киваю. Свободны. Дядя, она мне говорила, что Мэри плохая. Заговорщицки шепчет Мерлин, едва экономка скрывается. Пугала, что Мэри выйдет за тебя, обманет нас и выставит за дверь. -ха -ха, смеюсь. Какие глупости. Не волнуйся, милые, нас с тобой никто не выставит. Кроме государства. Но ни к чему пугать девочку. Да и Мэри хорошая, ты же сама видишь. Да. Мэрилин кивает. Ладно, побегу в свою комнату. Буду ждать ее прихода там. Что происходит в моем доме? Кэтлин просто глупая ревнива. Причем ревнует она, конечно, Мэрилин, не меня. Или замешана в каких-то интригах? Хм, а такой ли уж этот дом мой? Качаю головой. Нужно срочно Крокфорд привязать к себе. Отправляюсь в кабинет готовить прошение Сандерсона официальное опекунство и лишь ближе к вечеру вспоминаю про Крокфорд, которая так и не явилась. Вредная девчонка. Сейчас схожу к ней, полечу мазью. Поднимаюсь к себе в спальню, полный праведного гнева. А на постели меня ждет неожиданный сюрприз.